В это же время на главной площади, в одной из торговых палаток, послышался громкий звук разрываемой ткани. Дунул мощный поток ветра, сметая стоящие рядом стеллажи с овощами и фруктами торговцев. Что происходит? Завопил хозяин, пытающийся удерживать свою палатку со сладостями. Из полога, откуда исходил звук, образовалось пятно, блеклое, подобное играющей морской воде. Оно расползалось в стороны, разъедая все, к чему прикасалось палатки, люди, животные, все, кто дотронулся до магической волны, осыпались прахом. Вскоре прожорливое пятно остановилось и засветилось красным, превращаясь в магическую печать. На ней появились высокие, мощные воины в пластинчатых и кожаных доспехах красного цвета. Один из них, стоявший впереди, был довольно молод, но по его взгляду можно было понять, он уже убивал. «Это не лес!» – выдал Зархан, увидев окружающий его город. «Да, мой господин», также спокойно ответил глава его личной гвардии. Он осмотрел округу желтыми глазами, все яснее понимая, где они оказались. «Господин, это не Фердорс. Главная площадь второго уровня». Глаза Зархана расширились. Наследник мгновенно повернулся назад и увидел свою личную гвардию в полном составе из сотни зверолюдей. Позади появился еще один отряд пехотинцев. И портал закрылся. Зархан моментально бросил взгляд на округу. К ним уже неслись стражники Нефердорса, выкрикивая призывы о подкреплении и о вторжении. «Ежовая задница!» – выругался наследник. Зархан повернулся к своим воинам с призывом. «Ты знаешь город Кхуган? Веди нас, иначе поляжем здесь!» «Есть!» – ударил воин себя в грудь. «Остальные не отставайте!» – отдавал команды Зархан. Ему в лицо прилетел помидор. «Убирайтесь, зверолюди!» «Спасите!» «Бежим!» – выкрикнул Зархан, смахнув с лица красную мякоть. Куган побежал вперед. Он не помнил город досконально.